Калежский советник Владимир Иванович Лебедев на посту начальника Московской сыскной полиции пребывал с февраля 1903 года. Официально. А неофициально в качестве исполняющего сию должность с 1900 года, оставив прежнюю свою должность пристава Сущевской полицейской части. Его высокоблагородие господин Лебедев человеком был весьма деятельным и просвещенным. Как только он принял в свое видение московское сыскное отделение, то первым делом ввел в сыскную практику диктелоскопию, то есть снятие у попавшихся за те или иные противозаконные деяния злоумышленников отпечатков пальцев. измерение частей тела и фотографирование преступного лица как в профиль, так и в анфас. Вслед за этим Владимир Иванович привел в порядок уже имеющийся архив московского сыска и пополнил его новыми данными, создав в сыскном отделении закрытое для посторонних глаз регистрационное бюро. Там в специальных несгораемых шкафах была сгруппирована... и систематизирована картотека преступников с фотографическими карточками, диктилоскопическими и антропологическими данными. Для этого главный московский сыщик выбил средства и купил специальную аппаратуру для антропологических исследований и фотографической лаборатории. В том же 1903 году антропологическая карточка, разработанная лично Владимиром Ивановичем, была признана лучшей из многих подобных карточек на международной выставке соскного дела, проводимой в Дрездене. И когда он только все успевал? После того, как в конце 1903 года вышло из печати специальное пособие для служащих в полиции, подготовленное и изданное Владимиром Ивановичем, где были размещены словарь воровского жаргона и автоснимки с описанием различных категорий профессиональных преступников, начальник московского сыска провел в помещении сыскного отделения водопровод, канализацию и электрическое освещение с лампами накаливания. На момент, когда в его кабинет вошел Иван Федорович Воловцов, Лебедев проверял работу внутренней телефонной связи с канцелярией и кабинетами сыскного отделения. антропологическим и фотографическим. «Как слышно меня?» — кричал Владимир Иванович в трубку телефонного аппарата Эриксона и зачем-то в нее дул. «Как слышно?» «Хорошо слышно!» Сказали в трубке так громко и четко, что услышал даже Воловцов. Успокоенный Лебедев положил трубку на рычажок и посмотрел на Воловцова. — Что тебя привело к нам на этот раз? Опять нужно кого-то разыскать. — А что? Ты не допускаешь того, что я, как друг, зашел просто повидаться? Сделав слегка обиженный вид, промолвил Иван Федорович. — Например, чайку попить с кренделями? — Допускаю. — весьма нерешительно произнес главный московский сыщик с легкой ухмылкой. — Ну, так вот. «Я действительно зашел повидаться!» — честно посмотрел на Владимира Ивановича Воловцов. «А еще попросить об одной услуге!» — добавил судебный следователь по особо важным делам и широко улыбнулся. «Надеюсь, не откажешь?» «Ну, если бы я мог отказать!» — уже явно усмехнулся начальник московских сыщиков, ни минуты не сомневающийся в том, что приход Воловцова вызван отнюдь нежеланием повидаться. то и тогда не отказал бы тебе. Говори, хитрец, что нужно. Ничего особенного, посмотрел в сторону Иван Федорович. Человека одного разыскать, подозреваемого в убийстве. И нужен тебе для этого... Протянул, не закончив фразу начальник московского сыска. Василий Степанович Стефанов закончил фразу, начатую Лебедевым. Иван Федорович. «Увы!» — развел руками Владимир Иванович. «Стефанов в отъезде!» «Командирован мною по приказу вышестоящего начальства. Впрочем, куда и зачем он командирован, тебе знать не обязательно». «Печально!» — уныло констатировал сей факт Воловцов. и «Это ты напрасно!» не согласился с судебным следователем по особо важным делам начальник московского сыска «Стефанов? один из лучших московских сыскарей а таковых у нас несколько кого тебе нужно разыскать есть такой коммерсант вершинин рудольф залманович ныне находится в бегах это бывший директор комиссионерской конторы первого разряда гермесс «Официально объявленный несостоятельный», — четко ответил Иван Федорович. «А где располагалась его контора?» — поинтересовался Лебедев. «На Ильинке. Там же на Ильинке вершинины проживал». «Понятно», — изрек начальник московских соскорей. «Полагаю, тебе нужен Николай Игнатьев. Извольно наемных?» — спросил Воловцов. нет игнатьев наш штатный сотрудник в должности чиновника особых поручений ответил владимир иванович и посмотрел на воловцова Ты наверняка слышал о банде глухаря конечно кивнул иван федорович железнодорожные воры это непростые были воры заметил судебному следователю владимир иванович лебедев Банда глухаря «Василия Глушко. Более восьми месяцев орудовала на линиях Московско-Казанской железной дороги. Схема была проста. Верширы к глухаре на ходу поезда забирались в товарные вагоны и на перегонах выкидывали тюки и мешки с продуктами и мунифактурой, которые после собирались на подводы и вывозились в отстойники». откуда позже передавались скупчикам краденого, а те доставляли товар собственникам некоторых магазинов на Ильинке, Тверской и даже Кузнецком мосту. На обворованные вагоны же вешались поддельные пломбы, так что нехватка товаров обнаруживалась лишь в конечном пункте назначения далеко от Москвы, скажем, в Нижнем Новгороде, в Казани или в Сызрани, Естественно, из пункта назначения в Москву от получивших неполный груз направлялась претензия, и транспортная контора была вынуждена возмещать владельцам по страховке стоимость похищенного товара. — И что, банду разыскал Игнатьев? — понял Иван Федорович, к чему клонит глава московских сыщиков. — Именно, — согласно кивнул Лебедев. Он вышел на одного мешка. Мешок. На московском блатном жаргоне скупщик краденых вещей и продуктов. Что был связан с владельцами магазинов на Ильинке. И сумел расколоть его. Тот рассказал, когда и кто приносил ему ворованный товар с железной дороги. Потом выследил вора, что приносил товар скупщику. Проследил за ним. Вышел на кухеру. Кухера — квартира воров. И принимал участие в задержании банды и сборе улик на глухаря и его подельников. Владимир Иванович немного помолчал. Еще за Игнатьевым числится раскрытое дело по розыску убийцы девиц легкого поведения. Игнатия Трофимчука. Того самого, что нанес 48 восемь ножевых ранений актрисе императорского нового театра Бернард Дружининой, приняв ее за проститутку. «Ничего не имею против господина Игнатьева», уже без тени печали или недовольства произнес судебный следователь Воловцов и добавил, «даже наоборот, не мешало бы познакомиться с этим твоим сыщиком поближе». «Нет, ничего проще!» — улыбнулся Владимир Иванович и, крутанув ручку магнета, снял с рычажков телефонную трубку. «Игнатьевы ко мне!»